Часть третья. Сладкие 16, глава 1. Схватка Марио. Противостояние Соника и Марио. Человека, создавшего Нес, звали Масаюки Уэмура. Детство Уэмура пришлось на голодные и бедные послевоенные годы. Он самостоятельно учился конструированию и однажды собрал самолет на радиоуправлении из всякого хлама, который нашелся на местной свалке. Приобретенные навыки помогли поступить в университет на факультет электромашиностроения, а затем и устроиться в Шарп, где ему предстояло работать с новой на тот момент технологией солнечных батарей. Инженер специализировался на оптических полупроводниках, которые обеспечивали выработку энергии. В число прочих обязанностей у Эмуры входило объяснение сути этого изобретения потенциальным клиентам. Одним днем 1971 года Шарп отправил его, обладателя густой шевелюры, разделенной аккуратным пробором над высоким лбом, в Киото на встречу с потенциальным клиентом. Этим клиентом оказалась одна компания по производству игральных карт и игрушек Nintendo. Уэмура и инженер от Nintendo Гумпа Юкои быстро нашли общий язык. Как это и должно было произойти с двумя взрослыми людьми, которым по-прежнему интересно придумывать игрушки. С умением Юкои находить приключения в чем угодно и большим опытом Уэмуры в сфере солнечных батарей можно создать сколько угодно игр или видов оружия. Технология солнечных батарей отлично бы вписалась в игру со световым пистолетом. Если направить его на подложку из таких батарей, то подсвечивались бы только те, в которые игрок попал. Так же точно, как нажать кнопку на калькуляторе но для этого нужен целый экран из фотодиодов, что трудно реализовать на практике. Подобную задачу не решить без помощи настоящего инженерного гения. К счастью, двое таких уже приступили к работе. Трюк заключался в том, чтобы перевернуть традиционное представление о пистолете как о передатчике и об экране как о приемнике. Если приемником станет сам пистолет, то все, что нужно сделать — Это вставить один маленький светодиод в ствол. Чтобы сделать экран передатчиком, любое изображение, которое он показывал, нужно заменить при нажатии на спусковой крючок сначала на один черный кадр, затем на еще один кадр, тоже черный, но с белой мишенью. Если в этот момент направить на нее пистолет, то фотодиод в стволе считает белую вспышку и зачтет попадание. Так появился бим Can от Nintendo одна из первых успешных электронных игр. Из нее растут ноги многих других продуктов Nintendo. Электромеханической аркадной игры Wild Gunman, Laser Clay Pigeon Shooting System, которая стояла в боулинг-клубах, и NES Zapper. Уэмура перешел в Nintendo и стал не только ее инженерным гуру, но еще и одним из главных советников президента компании ямаути После того, как Уэмура познакомился с консолью Magnavox Odyssey, он убедил своего босса, что Nintendo тоже могла бы попробовать свои силы на этом рынке и заключить партнерство с каким-нибудь проверенным производителем потребительской электроники. Это привело к сотрудничеству с Mitsubishi и выпуску приставок Color TV Game X и Color TV Game 15. После успеха линейки Game and Watch в 1980 году Уэмура приступил к работе над новой домашней консолью, которая работала бы уже на картриджах. Технологии всего за пару лет ощутимо скакнули вперед, при этом сильно скинув в цене. Графика, как в аркадных автоматах, стереозвук, огромное число спрайтов на экране — все это стало доступно. Уэмура мог создать даже 16-битную систему, более производительную, чем все компьютеры того времени. Однако он помнил, чем знаменита Nintendo. Ямаути получит сердечный приступ, если увидит ценник 16-битного процессора. У Эмура пришлось умерить свои амбиции до 8 бит. Ямаути помог снизить издержки в своем фирменном стиле жесткими переговорами. Он пообещал компании Рика сделку на 3 миллиона полупроводников, но только если рыночная цена составит 2000 йен за штуку. Компьютеры Nintendo должны стоить меньше и в производстве, и на прилавках, но при этом на голову превосходить Atari 2600 и ей подобных. Разработка Famicom заняла пару лет, а по пути в США, где приставка сменила название на NES, она растеряла множество своих компьютерных преимуществ, но зато приобрела недостатки. Если в Famicom картриджи вставлялись сверху, то в NES, прямо как в магнитофоне VCR, слот находился сбоку. Слишком большое усилие или слишком частое использование могли погнуть контакты разъема, а широкая щель собирала очень много пыли. Примечательно, что люди, пытаясь решить эту проблему, дули в корпус NES и на открытые контакты картриджей, а влажный воздух для электронных комплектующих все равно что чеснок для вампира. Уэмура понимал, что разъем без усилий в NES был ошибкой. Пусть это и не сказалось на продажах в Америке. В новой игровой системе он эту ошибку повторять не собирался. Даже сам факт, что NES нужно продолжение, Ямаути принял только после нескольких лет убеждений. Atari 2600, Apple II, VIC-20. Все они словно попали в Бермудский треугольник. Едва на горизонте появилась... Следующая модель. Потребители не горели желанием покупать систему, дата смерти которой объявлена заранее. Разработчики не хотели разрабатывать под нее игры, а магазины не желали держать на своих складах. Да и на каждое успешное продолжение Commodore 64 для Вик-20 находилась своя Atari 5200. Ямаути не понимал, зачем тормозить поезд, который приносит столько прибыли он уже пережил неудачу с одним аппаратным продуктом — Famicom Disk System. Это было периферийное устройство для трехдюймовых дискет проприетарного формата, которые вмещали больше информации, чем картриджи Famicom. Так продолжалось до тех пор, пока разработчики не начали устанавливать в картриджи дополнительные чипы памяти. Поэтому игры, которые изначально планировалось выпускать только на дискетах, например, Super Mario Bros., воспроизводились и на простой NES. Еще одной особенностью дискет была их стираемость. Если вы прошли одну игру, то могли стереть ее в игровом магазине и записать новую. Но сама идея платить только за лицензию казалась чем-то новым. А вдруг игрок захочет перепройти старую игру? Ямаути навязал обременительные лицензии любому магазину, который хотел приобрести концентратор Disk System, что не особо помогло ситуации. Несмотря на миллионные продажи, Disk System так и не вышла за пределы Японии. Можно вспомнить и сетевую службу семейного компьютера от Nintendo, где пригодилась поддержка модема от Famicom. Та тоже не стала большим успехом, вопреки ожиданиям Ямаути. Людям надо было где-то найти компьютер, экран и модем. Все ради возможности скачивать рецепты, следить за биржевой сводкой индекс Nintendo и получать результаты спортивных матчей. Но слом в головах людей пока не произошел. И общество только привыкало к видеоиграм и компьютерам. Пройдет еще 10 лет, прежде чем игра про трубы, как гласила одна футболка с принтом Марио, ползущего по трубам, сумеет проникнуть в дома людей по всему миру. Никто не выказал должного интереса и к клубу «Супер Марио». Каналу информации о новых продуктах даже продавцы игр. Turbo, Graphics, 16 и Genesis завоевывали свои доли рынка. Стало невозможно отрицать, они выдают более проработанную графику. Игры на этих консолях выглядели лучше. Люди не перестали покупать Nintendo, но слово Nintendo перестало быть синонимом «видеоигр». Политика невмешательства Аракавы не работала. Нинтендо нужно было действовать. Но когда? Как командир отряда, который выжидает нужного момента, чтобы отдать лучникам приказ открыть огонь, Ямаути ждал, ждал и ждал. Наконец, одним днем 1988 года, он понял, что уже подпустил врагов на расстояние выстрела и после этого скомандовал. Разрабатываете 16-битную консоль. Новая система получила название Super Famicom или Super Nintendo Entertainment System для американского рынка. Целой консоли присвоили первую часть названия самой популярной серии — Super Mario. То, что его изображения не стали клеить на геймпады, свидетельствует о необычайной сдержанности компании. Обратная совместимость — обошлась бы в дополнительные 75 долларов к цене каждой консоли, так что Ямаути и Аракава от нее отказались. Это решение далось непросто, но доступность консоли перекрывала гнев владельцев NES. Уэмура решил, что SNES, как и NES в свое время, должна сделать упор на аудиовизуальные аспекты игр. Микропроцессор 65816 — тогда производители еще предпочитали давать своим чипам числовые обозначения вместо названий, вышел на рынок в 1984 году и к 1990 был уже хорошо изучен и сильно упал в цене. Тандем двух дополнительных чипов отвечал за графику. По сути, SNES при желании могла бы использоваться для демонстрации слайд-шоу из фото. Звук тоже прокачали. Восьмиканальное 16-битное аудио включая цифровой сигнальный процессор, который не стыдно было бы использовать и в синтезаторе. На уровне железа почти не зависело от графики. Нужен цифровой голос, фрагмент песни, шквал звуковых эффектов для действий персонажа, можно устроить. Контроллер перестал напоминать кирпич и принял более эргономичную форму косточки для собак. Теперь на нем размещались не две-три кнопки, а целых четыре разного цвета. В добавок появились две кнопки по бокам. Это разрушило всю изначальную простоту Nintendo. Но если разработчик хотел использовать шесть отдельных кнопок для шести разных действий, вспомните Street Fighter 2, то SNES давала ему такую возможность, в отличие от Genesis. Но чего SNES дать не смогла, так это скорости. Genesis обладала более мощным процессором, что позволяло играм Sega... Работать с быстротой ее колючего талисмана. SNES никогда не смогла бы этого сделать, да она и не пыталась. Секрет успеха Nintendo всегда строился не на аппаратном обеспечении, а на играх. И, конечно же, крепкой хватке. Удержание в заложниках сторонних разработчиков. Выдача необходимых чипов только тем компаниям, которые устраивали Nintendo. Тестирование концепций на региональных рынках. Продажа одной бритвы и миллионов лезвий к ней. Команде Сигеру Миэмото дали всего лишь 15 месяцев на то, чтобы изучить SNES и особенности разработки под нее, а потом выкатить первые три игры. Деятельность Миэмото на посту продюсера свелась к организации конвейера игр, как в свое время Game Watch. Только в больших масштабах. Забежать к команде разработчиков в Wings, проведать группу F-Zero, потом спешить к Тим Марио. Миямото не пил, поэтому, чтобы справляться со стрессом, стал много курить и проводить время в залах с починку. Но зато он, наконец, полностью вжился в роль продюсера. В конце концов, Миямото воплотил мечту любого художника — придумать идею, заставить работать над ней других и получить всю славу. Команда Марио разрабатывала Super Mario World, преследуя две разные цели. Первое. Создать достойное продолжение Super Mario Bros. 3». С новым предметом, пером, Марио мог летать. Для прыжка с вращением Марио присаживался, а потом выпрыгивал на большую высоту. Огненный цветок теперь позволял ему не просто отстреливать плохих парней, но и получать после этого ценные монетки, а чтобы уменьшить рандом при использовании способностей — Игроки получили возможность откладывать бонусы и использовать их по мере необходимости. Другой целью была демонстрация потенциала SNES. Некоторые желтые кирпичи теперь вращались при ударе. Едва ли NES потянула бы такую анимацию. Края самих кирпичей стали закругленными, как у потертых игрушечных блоков, что придавало игре более игрушечный вид. На шляпе Марио красовался белый круг с красной буквой «М». Его комбинезон посветлел до светло-голубого и теперь больше походил на джинсовую ткань. Марио мог уворачиваться, карикатурно обжигаться и кричать в комическом ужасе от своей судьбы. Иногда демонстрация возможностей и создание хорошей игры идут рука об руку. так годами хотел дать Марио одну возможность, которую никак не могла потянуть Нес — скакать верхом на безумном динозавре. Теперь у Марио такая возможность появилась. По старой доброй традиции создавать путаницу в названиях, динозавра, которого седлал Марио, звали Йоши с большой и краткой. Но вид этих динозавров тоже называется Йоши с маленькой и краткой. Миемото никогда не отличался любовью к таксономии. Если Марио оставался одного размера, то Йоши приходилось начинать с самого маленького, и становиться больше при помощи своего коронного приема проглатывания врагов. Многие изменения в игре должны были найти правильный баланс для наилучшего прохождения. На полпути каждого уровня находилась контрольная точка. Если Марио погибал, то возвращался к жизни на ней, а не в начале. Пройдя уровень один раз, можно было выйти из игры на середине уровня, просто нажав кнопку «Старт», а затем «Селект». Эти функции, наряду с большим количеством дверей-порталов, работали как виртуальная кнопка перемотки вперед, позволяя геймерам переигрывать любимые фрагменты. Такие изменения можно назвать незначительными, но нашлись и более существенные. Карта миров, наконец, стала похожа на карту, а не на сетку. При перемещениях Марио горы медленно двигались вслед за ним. Это называется параллаксной прокруткой что призвано усилить иллюзию глубины. Разработчики перерисовали все спрайты, чтобы они тоже казались трехмерными. После прохождения области под названием «Особая зона» спрайты менялись, растения пираний превращались в тыквы, черепахи надевали маски Марио, а многие существа и объекты на карте меняли цвета. Но дата 21 ноября 1990 года, релиз в Японии, неумолимо приближалась. В свое время Миямото запаздывал с выходом всех трех предыдущих частей «Супер Марио», и ему не нравилось ощущение, что эта игра, готова она или нет, должна выйти к Рождеству. В игровой индустрии часто повторяют одно его выражение «Опаздывающая игра опаздывает, только пока ее не начнут продавать». «Плохая игра останется плохой до конца времен». Окончательная версия содержала внушительные 72 уровня и щедрые награды для тех игроков, которые смогут найти десятки и десятки секретов. Сам Миямото считает, что могло быть еще больше, но он все еще считает ее своей любимой игрой про Марио из всех. Super Mario World шла в комплекте с SNES и стала вводной игрой для новой игровой системы. SNES продавалась по цене в 25 тысяч йен, чуть больше 200 долларов, что дороже, чем TG-16 или Genesis. Первые партии раскупили за считанные часы. Новые приходилось доставлять в магазины по ночам, чтобы консоли не уходили перекупщикам. В Японии Super Mario World продалась тиражом в 3,5 миллиона копий, а SNES — в невероятные 17 миллионов экземпляров. Через три дня после старта продаж в США, 13 августа 1991 года, консоли закончились и там. Некоторые розничные торговцы начали комплектовать систему дополнительными играми, добавляя к 200-долларовой покупке еще один товар на сумму в 10 центов. Почти 13 миллионов человек заплатили за комплекты SMW внутри страны, это почти в 4 раза больше, чем в Японии. Всего в Штатах было продано более 23 миллионов SNES. Система даже заслужила высшую награду в Америке. Попала в серию «Симпсонов», когда любимец фанатов Ральф Вигом назвал босса своего директора Нинтендо вместо «Суперинтендант». С тех пор каждая игровая система выпускалась с различными розничными комплектами, обязательными дополнительными контроллерами или играми, все ради повышения продаж магазина. Молодежь узнавала о выходе СНС благодаря рекламе на банках Pepsi и CoolAid, а еще на упаковках макарон с сыром Super Mario от Крафт и печенье Супер Марио от Sunshine. И с помощью четырех новых газировок от Шаста, Марио Punch, Luigi Berry, Yoshi Apple и Princess Toadstool Cherry. Лицо Марио было таким же верным признаком нездоровой пищи, как и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Производители упустили потрясающую возможность переименовать шарики Nesquik в SNES Quick. Но, как сказал Гор Видл, недостаточно достичь успеха. Нужно, чтобы остальные проиграли. И SNES, и Super Mario World произвели фурор. Но геймеры так и не отреклись от SEGA просто потому что Nintendo выпустила свою 16-битную консоль. В мире видеоигр наконец-то установилось равновесие. Nintendo годами диктовала свои правила продавцам и покупателям, но теперь эти времена остались в прошлом. Она больше не могла, скажем, заставить блокбастер закрыть прокат их игр за 3 доллара на 3 дня. Если вы хотели взять в аренду игру для SNES, Nintendo предпочла бы, чтобы вы сделали это из гостиничного номера за 7 долларов в час. Но теперь игры делала не одна только большая N. Возможно, именно поэтому компания выпустила в 1993 году третью итерацию NES всего за 50 долларов. Она воспроизводила все те же старые игры Mario для NES. Но сама консоль избавилась от старого проблемного порта в пользу слота для картриджей сверху на манер тостера и шла в комплекте с контроллером в виде собачьей косточки. Также исчез дорогой чип 10 NES, так что теперь пользователи могли запускать и нелицензированные игры. Sega по-прежнему выпускала игры для Master System, несмотря на популярность Genesis. Nintendo, сама того не признавая, взяла пример Sega, и поддержала поклонников предыдущей консоли. Миямото попробовал свои силы в разработке игры-головоломки, создав для обновленной NES простую, казалось бы, игру Йоши. Примерно в это же время он также начал фантазировать об адаптации другой чертовски простой головоломки Кубика Рубика. Спустя 20 лет игра так и осталась лишь мечтой. Экран Йоши был шириной всего в 4 столбца, а фигуры, они выглядели как злодеи из игры Марио, падали по две за раз. Марио должен переставлять фигуры на экране так, чтобы новые приземлялись на себе подобных. Получилось забавно, но это ни разу не сравнится ни с Тетрис, ни даже с Доктор Марио. Nintendo также переделала японский симулятор гольфа, Марио Голф, в новый тайтл под названием NES Open Tournament Golf. В американской версии полей для гольфа стало меньше, Попасть в лунку было легче, а переигрывать приятнее, благодаря тому, что теперь игроков вознаграждали денежным призом за хорошую игру. Это отличная иллюстрация различий между тем, что хотели получить японские игроки, дотошный симулятор, который можно изучить вдоль и поперек, а потом благополучно забыть и американские, простую и приятную аркаду, чтобы в нее возвращаться снова и снова. Это, конечно же, при условии, что им вообще была нужна Нинтендо, а вовсе не сяга.